Это было бы необдуманно и безответственно. Дон Иегуда как будто не обиделся. — Я не начитан в Писании, — ответил он, — но в ухо и в сердце мне запало веление нашего учителя Моисея. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, возьми его, и пусть живет с тобой. Впрочем, я думаю, мы можем себе позволить исполнить одну свою обязанность и не пренебречь другой. доколе «Да мне будет удаваться отвращать войну от Кастильской земли, и голос его звучал надменно, хотя он и говорил приветливо, да то ли у Толецкой Альхамы. Будут такие богатые прибыли, что ей не придется брать из выкупных денег для того, чтобы дать кровь и пищу нескольким тысячам франкских евреев. Страх все сильнее сжимал сердце Дона Ефраима. Этот человек в своей заносчивости не хочет понять, как опасны его затея, а, может быть, он и в самом деле не понимает. Ифраим не мог дольше сдерживаться, он должен был высказать свою глубоко затаенную в сердце боязнь. «Подумал ты, брат мой и господин Дон Иегуда, — сказал он, — какое сильное оружие ты даешь в руки архиепископу! Он подымет все силы ада, но не допустит твоих франкских евреев в нашу страну. Он обратится к погрязшему в грехе королю Франции». Он обратится к папе. Он будет проповедовать в церквах и натравливать на нас народ за то, что в разгар священной войны мы привлекаем в Кастилью толпы неверных и нищих. Ты взыскан милостью короля, нашего государя. Но дон Альфонсо склоняет свой слух и к архиепископу, а время, священная война, сейчас за него, а не за нас. Ты, дон Иегуда защитил от врага наши вольности и привилегии, и это остается твоей вечной заслугой. Но удастся ли тебе сделать это еще раз? Слова Эфраима попали в цель, и перед Доном и Ягудой опять встали все трудности задуманного. А что, если он переоценил свои силы? Но он скрыл возникшее сомнение. Он, как и ожидал Дон Эфраим, принял высокомерный вид и сухо сказал, «Я вижу, мое предложение тебе не нравится. Давай договоримся. Ты соберешь свои десять тысяч золотых мороведей. Я добьюсь, чтобы король допустил к нам гонимых евреев и даровал им необходимые права и привилегии. Я сделаю это втихомолку, без поддержки со стороны Альхама, без просительных молебствий, В синагогах, без воплей и стонов, без торжественных делегаций к королю. Предоставь всю заботу мне. И только мне. И Ягуда видел, как огорчен его гость, этого он не хотел. Он ласково прибавил. Но если мне это удастся, если король согласится, тогда и ты не протився. Обещай мне это. В душе не протився. И помоги мне всей силой, дарованного тебе от Бога разума, выполнить задуманное. И он протянул Дону Эфраиму руку. Дон Эфраим, увлеченный против собственной воли, но все еще колеблющийся, взял его руку и сказал «Да будет так». А король, меж тем, живя в Бургасе, в атмосфере, окружавшей Донью Леонор, позабыл о Толедо, и о всем, что с ним связано. Он наслаждал покоем и уверенностью, которые царили в его бургосском замке. У него был сын и наследник. Он был глубоко удовлетворен. Но после того, как он несколько недель и даже месяцев провел вдали от столицы, его советники наконец настояли, чтобы он возвратился в Толедо. И не успел он покинуть стены Бургаса, как его опять охватило прежнее беспокойство. Он мучительно ощутил лежащие на нем проклятие. Вечно надо ждать и ждать. Ему не будет дано расширить пределы своего королевства. Шестой и седьмой Альфонсо носили императорскую корону. Их великие деяния воспевали певцы.